Глава 4. Златоградские лица и магии. Пригород. Владение клана Мамонтовых. Учебные полигоны. 14.30. Финальные испытания по итогу года всегда собирали большое количество зрителей. Занятия по магической практике так считались особенно популярными среди студентов, а уж возможность показать себя во всей красе, демонстрируя, чему научился за курс, и вовсе воспринималась с восторгом. Полигон делился на две равные части, одна для воинов, вторая для Созидателей. Утоптанная до каменной твердости земля, что на первой площадке, что на второй, несла на себе многочисленные следы магии. Трибуны располагались на внешнем периметре. Внутренне окружали блокирующие артефакты, поглощающие избытки заклятий при попытке последних пробить выстроенный барьер и вырваться за пределы границ безопасности. Пять рядов скамеек удерживала прочная металлическая конструкция. Почти как на обычном небольшом футбольном стадионе, только вместо зеленого поля с воротами внизу раскинулись два пустых квадрата. Болельщики на средних и верхних уровнях, непосредственно участники экзаменов на нижних, в ожидании очереди. Отдельно сидели члены приемных комиссий. Два стола с лавками почти вплотную примыкали к границе арены. По пять именитых преподавателей на каждое направление. Подбадривающие крики, гомон толпы, и шум стоял дикий, причем не уступая популярному футбольному матчу. Иногда народ так расходился, что стюардом, следящим за порядком, по слову ректора, приходилось успокаивать чересчур активных болельщиков, призывая к тишине и порядку. «Говорю, тебе не получится, не он, вчера всю ночь пытался повторить, ни черта не вышло», — убеждал один студент другого. Их места находились перед площадкой Созидателей. Как раз сейчас на арену готовился выйти невысокий паренек, одетый в черную хламиду с фиолетово-желтой осрочкой. Судя по прическе и круглым очкам, испытуемый подражал герою одной бывшей в прошлом популярной книги иностранной писательницы про юных волшебников. «А я тебе говорю, получится, не сдавался оптимист. Мы с ним долго тренировались». «Долг-то? Какой там процент удач? Каждый третий?» «Каждый второй?» — въедливо поправили пессимиста. Ну вот, значит, пятьдесят на пятьдесят. Так себе шансы, если подумать. Верящий в друга обиженно засопел. Он бы еще волшебную палочку взял, насмешливо сказал третий студент, сидящий за спинами на ступеньку выше. а Что идиот так наряжаться. Оба, не сговариваясь, и вернулись, намереваясь поставить насмешника на место. Но именно в этот момент из толпы раздались несколько особенно громких выкриков, едко комментирующих наряд следующего участника. «Эй, Гарри, где твоя метла? Кубок огня уже отменили. Не забудь взмахнуть палочкой. Асилум Петралиум!» Народ веселился. Шутки посыпались со всех сторон. Каждый счел своим долгом дать невысокому пареньку совет по поводу магии, и все исключительно в рамках известной книги. «Эй, Поттер, тебя искал Валдеморт, просил вернуть его Риасу!» Взрыв хохота прокатился по трибунам. прямо сцепив зубы, юный чародей стоял спиной к зрителям, не обращая внимания на разошедшихся зубоскалов. Когда пришла его очередь, принёк молча ступил на площадку. Зрители замерли. Тишина опустилась на трибуны, испытуемый застыл в центре квадрата, раскинув руки. Шёл первый этап, неофит впитывал разлитую вокруг энергию. Затем наступала вторая фаза, маг прогонял энергию через себя, трансформируя её в родную стихию. Паренек начал медленно сводить ладони перед собой. Напряженный взгляд сверлил точку на утрамбованном грунте. Десять секунд. Ничего не происходило. Тридцать секунд. Никакого движения. Среди зрителей пробежал ропот. Опять посыпались шуточки дать волшебную палочку в помощь. Пятьдесят секунд. Плотный слой земли шевельнулся. Сначала едва заметно, затем сильнее, пока не появился небольшой бугорок. Народ замер, даже самые громкие острословы перестали сыпать язвительными комментариями. Фигура мальчишки в балахоне застыла в напряженной позе. В меж узких ладоней текла струйка тока магической силы, ныряя куда-то под ноги юного мага. Еще через две минуты плотный слой грунта был окончательно пробит. Появился зеленый росток. Сначала медленно, затем все быстрее он начал расти, на глазах превращаясь в дерево. Кто-то зааплодировал. Слишком преждевременно. Мало правильно запустить заклинание, надо уметь его поддерживать, и, что самое главное, закрепить результат в конце. Вот именно с этим неофит и не справился. Саженец незнакомого дерева вырос и даже обзавелся маленькими зелеными листочками, но в какой-то момент тонкие ветки начали осыпаться. Сначала Ани, потом распад добрался до основного ствола. Следом наступила очередь корней. Через мгновение все было кончено. Вместо ростка на утоптанной земле лежала горстка белесого праха. Молодой созидатель не справился с энергетическим потоком. Пошла обратная волна деструкции творимого плетения. Классическая ошибка новичка. И тем обиднее для того, кто считал себя достаточно умелым волшебником. Ведь молодости так свойственна переоценка собственных способностей. Паренек опустил голову отступил. Над трибунами пронеслась новая волна насмешек. «Я же говорил, не получится», — заметил ранний пессимист. «Слишком на большое замахнулся, мог ограничиться обычным кустом». «Ну и что? Зато хоть попытался», — возразил оптимист, на этот раз не слишком весело. «Стихия леса требуют запредельной концентрации. Тут важно вовремя перескочить с оперирования энергии на структуру самого растения», — вмешался третий, сидящий за спинами. «А ваш приятель этого не понял». Замечание не понравилось друзьям. Вспыхнул спор по поводу различий в применении магических потоков при построении чар разной стихийной направленности. Вскоре к спорщикам присоединилось еще несколько человек. «Да тихо, вы оценки выставляют», — прошепил кто-то. Наступило молчание. Всем хотелось узнать, насколько сильно уронят неудачников в дурацких круглых очках. Член приемной комиссии от Созидателя встал и объявил итог. Трибуны окутала тишина, плавно перерастающая в недоумение. Если брать аналог пятибалльной системы, то Поттеру поставили твердый трояк, что совершенно точно не соответствовало выданному на выходе результату. Они что, издеваются? Чушь какая-то, тут и двойной пересдачи мало, с повторным тестированием по теории. Вот-вот, бред какой-то. Пожалели сопляка. Над трибунами ураганом пронесся гол негодования. Особенно возмущались молодые войны. Им таких поблажек на практике никогда не давали. Это считалось слишком опасным, ведь они применяли магию для разрушения. «Нечестно! Куда смотрит ректорат? Пустышки!» Шум поднялся настолько сильный, что одному из членов комиссии Созидателей пришлось вставать из-за стола и выходить перед трибунами. Беликова Зинаида Степановна, заместитель директора по учебному процессу, известная пацифистка и сторонница изменения клановых устоев. Говорила она минут пять. Если не вдаваться в подробности и отбросить словесную шелуху, получал трояк пацану поставили за старание. Мол, не испугался, попробовал прыгнуть выше головы. А это, с точки зрения некоторых преподавателей, заслужило поощрения. Полный бред, по мнению большинства студентов. Разве молодых магов судили за намерения? Нет, от них требовали результаты. Настоящие результаты выполнены с изумительной точностью. Воины взбесились особенно. На них как ни на кого давили особо, потому что, в отличие от других, ошибки боевого мага, как правило, заканчивались смертью соратников, что совершенно недопустимо. Совсем охренели? Нечестно. когда не выпускайте их на полигон, словаки неумехи. Пошла нахрен овца! Последний выкрик застал замдиректора врасплох. Она растерянно оглянулась на других членов комиссии. Волнения прокатились по всему полигону. Шум нарастал. Ректору пришлось лично вставать, призывая к спокойствию. Помогло не очень. Явная несправедливость вызвала бурю возмущения среди студенческой братьи. Разные курсы, разные факультеты, разные направленности стихий встали в едином порыве негодования. И тут снова появился паренек в очках, ставший по неволе причиной скандала. Молча подошел к Беликовой, забрал микрофон и, глядя ей прямо в глаза, сказал «Я не согласен с оценкой комиссии, я требую пересмотра». Заявление зрители встретили гробовым молчанием. Обычно пересмотры требовали после провала, а тут вышло наоборот. Экзаменуемый отказывался от зачета, требуя пересдачи. Беликова неуверенно посмотрел на ректора, тот кивнул. Неожиданный ход со стороны студента вызвал всеобщее удивление. Как правило, рассмотрение жалобы затягивалось и почти всегда окончательное решение оставалось неизменным. Тут же, благодаря нестандартному шагу, все пошло по-другому. Замдиректора что-то промямлило, видимо, назначая дату переэкзаменовки, и быстро вернулась за стол. «Молодец, Поттер!» — выкрикнул кто-то. Трибуны взревели. Паренек положил микрофон и вернулся к друзьям. Каждый из зрителей, оказывающийся на пути, счел своим долгом хлопнуть пацана по плечу. Он понял, что лучше попробовать еще раз, чем жить с клеймом слабака, кого пожалели на испытаниях. Общество магов жестоко, здесь не терпели безволие и презирали слабость. Не справился? Никого не волнует. Никто подтирать тебе сопли не будет. Хочешь быть среди равных? Докажи, что достоин, иначе заткнись и проваливай. Никто не станет слушать скулеж и рыдания. Подобная философия с ранних лет вдалбливалась в головы клановых неофитов. Слабакам в кланах не место. Соперничество поощрялось, конкуренция одобрялась. Естественный отбор считался эталоном системы по выведению лучшей породы будущих поколений. Жаль, что в среду преподавательского состава лицея просочились те, кто с этим был не согласен. Между тем испытания продолжались, фокус внимания переместился на половину воинов. Здесь проверка проходила в тандеме с одним из опытных преподавателей. Три атакующих заклятия, три защитных. Разной степени сложности в зависимости от того, на окончании какого курса студент претендует. Но в первую очередь проверка контроля призвана энергии, почти как у созидателей. Довести чары до конца и сохранить целостность структуры, не дав им разрушиться. Большая часть учеников проходила обучение в полной мере. Однако имелась возможность перескочить курс, а то и вовсе закончить лицей досрочно. Этим баловались особенно клановые из числа так называемых истинных магов. Они получили приличную базу еще дома, здесь же находились в основном для вербовки перспективных новобранцев для родного клана. Когда ситуация в мире изменилась и количество одаренных стало расти огромными темпами, необходимость в этом отпала. Часть молодой поросли великих родов уехала, бросив учебу. Часть решила остаться, получить диплом, в основном под влиянием личной прихоти. Ну а кто-то воспользовался возможностью пожить беззаботной студенческой жизнью. Таких тоже хватало. Кто это? Юрка Гарин, стихия света. Говорят, его уже завербовали Мечниковы. Ага, тоже слышал. Хороший ранг, большой потенциал. На арену вышел плотный, русоволосый юноша 17 лет. Коротко поклонился приемной комиссии затем оппоненту. Против него стоял Лев Александрович ковалёв заместитель руководителя кафедры боевой магии. Широкоплечий красавец с гривой золотистых волос. Любимец публики, мечта сотен воздыхающих студентов. «Готов?» – спросил учитель. Юра кивнул. «Начинай». Первым в ход пошло солнечное копье. Полоса ярчайшего света протянулась от неофита к взрослому магу за доли секунды. Протянулась и разбилась от черной хрусталь, выстроенной не менее быстро темной полусферы. Лев Александрович Ковалев практиковал такое редкое направление в магии – как стихия хаоса. Один защитан. Построение атакующего заклинания было выполнено, как по учебнику, и комиссия это учла. Защита. Темная капля первородного мрака скакнула с ладони преподавателя, мгновенно преодолела разделяющие поединщиков расстояние и ударила в спешно выставленный щит. Тут успех молодого рекрута Ставропольского клана вышел неполным, щит принял на себя удар и даже смог сдержать враждебные чары, но ненадолго черная клякса начала разъедать защитное заклинание как кислота ай юра отдернул руку, получив легкий ожог взрослый маг легким пасом развел собственное заклятие условно засчитано не идеально, но в целом пойдет удовлетворительно троечка с плюсом следующее из пальцев экзаменуемого вылетел сгусток лучистой субстанции. Он переливался, медленно плыл по воздуху, издали похожий на комок светящейся ваты Преподаватель нахмурился. Кажется, заклинание юного оппонента оказалось нетипичным для новичка. Впрочем, растерянностью там и не пахло. Жест рукой, пас от себя и темные линии чертит пространство стрелой, разваливая сгусток света на две неравные части. «Неплохо, засчитано», — раздается похвала из уст полноправного боевого мага. Похоже, Мечникова не прогадали, взяв на службу юное дарование. Не самородок, конечно, но крепкий середнячок, способный преподносить сюрпризы. Последовал еще один обмен ударами. Проверка способностей завершилась полной сдачей для Неофита. После поединка Лев Александрович даже подошел пожать руку молодому сопернику и дружески потрепать того за плечо. Отлично. Полный зачет. Кто следующий? За столиком произошел небольшой переполох. Члены комиссии, заглядывая в списки, вертели головами. Среди зрителей прошелестел смешок. Потеряли кого-то. Сам виноват, и нечего было переносить на целый час. Впрочем, смятение не продлилось долго. Придя к каким-то выводам, преподаватели коротко посовещались и вручили все той же Беликовой Зинаиде Степановне микрофон, отправив озвучить общее решение. Зам. встала, набрала в грудь воздух, готовясь сказать слух и... поперхнулась. Откуда-то сбоку выскочил высокий парень и быстрым шагом обогнул стол приемной комиссии. Проходя мимо, он успел что-то шепнуть на ухо женщине с микрофоном, отчего госпожа Беликова покраснела от злости. Не обращая внимания на разгневную преподавательницу, молодой маг твердо ступил на площадку учебного полигона, по пути небрежно сбросив на землю дорогой спортивный пиджак. По трибунам прошелестел говорок. Многие узнали следующего участника испытаний. Принц Виктор из великого рода Строгановых. Высший боевой маг, карающий длань князя Кирилла, ветеран войн господства обладатель кланового имени и прочее, прочее. А еще и любитель гулянок, пропускающий учебные занятия так же легко, как сдающий их после в ускоренном темпе. Лев Александрович помрачнел. Он знал, что в отличие от большинства его подопечных, у юного ледышки за плечами огромный боевой опыт. И что показывать слабость нельзя, а значит, стоило отнестись к поединку настолько серьезно, насколько это возможно. Некрасиво, если студент начнет возить преподавателя лицом по столу на глазах у всей публики. Зрители почувствовали сгустившееся напряжение и в предвкушении подались вперед. По заполненным трибунам прошла волна оживления. Кажется, следующий поединок ожидался интереснее предыдущих.